Глава 51. Я сел в роскошную машину Ларриана, предварительно нажав локтем на красную коробочку, прикрепленную к столбу. Красивая папка в пухлой обложке перекочевала из моих рук в руки ненасытного бизнесмена, привыкшего удваивать ставки. Но сегодня, кажется, я свою единственную ставку удесетерил. Я расписал алгоритм, как усовершенствовать бубли. Тут схема и подробная инструкция. «Передадите лису, он разберется», – небрежно сказал я. «А если нет?» – насторожился Ларин. «Тогда гоните его к черту и найдите более толкового. Я сам знаю, кого гнать, а с кем работать. И кого не трогать. Мою семью и меня», – твердо напомнил я. Ларин лишь усмехнулся. «Жизнь покажет», – И предложил. «Будет лучше, если ты прокатишься со мной в типографию и сам сделаешь первую партию». «Типография». Так вот, как теперь увеличают мою подпольную лабораторию. Амбициозный бизнесмен повысил ее статус. Он выкупил магазин над подвалом и заказал современное типографское оборудование. Легкая нажива подпитывает жадность, которая разрастается, как раковая опухоль. Уговорами ее вылечить невозможно. Нужен острый скальпель хирурга. У меня другие планы. ответил я и попытался выйти. Дверь оказалась заблокированной. Водитель Ларина недвусмысленно продемонстрировал пистолет, а бизнесмен перешел на повелительный тон. «Это не просьба, а приказ!» Заметив испуг в моих глазах, Ларин кивнул водителю. «Поехали!» Я действительно испугался, но контролируемый страх лишь мобилизует волю. В конце концов, я предполагал подобное развитие событий и подготовился к нему. «Не получится!» Сказал я, после того, как водитель несколько раз безуспешно пытался завести двигатель. «Позвони, вызови другую машину!» В нетерпении приказал Ларин. «И телефоны не помогут», — спокойно предупредил я. Водитель растерянно показал неработающий телефон хозяину. Ларин выхватил свой смартфон, раздраженно потыкал в него и накинулся на меня. «В чем дело?» «А еще через три минуты вас ударит инсульт. Чувствуете, как в голове нарастает боль?» «Это доктор вам говорит». И вот тут страх появился в глазах Ларина. Но если мой испуг имел конкретную причину и поддавался контролю, то тревога перед неизвестностью порождает панику. Ларин затряс меня, пытаясь обыскивать, и требовал ответа. Я сохранял спокойствие. «Если я выйду, проблема исчезнет. Осталось две минуты». Ларин отшатнулся, Со страхом вглядываясь в меня, он не понимал, что происходит, но знал, что умный доктор способен на многое. «Одна минута!» – предупредил я. «Пошел вон! И помни о своей беременной жене! Если ты меня надул, ей конец!» Я покинул машину. Лимузин, напичканный электроникой, был подавлен блокаутом, который я заранее прикрепил на парковке. Я сдернул красную коробочку со столба и нажал кнопку. Машина завелась. Лимузин уехал. Эту схватку я выиграл. Но что ждет меня в ближайшее время?» По дороге Ларин успокоился. За себя доктор не опасается, но у него есть уязвимое место. Жена и дочь в следующий раз надавят через них. Около типографии босса поджидал мельник. «Спецкраска у меня в машине!» Доложил начальник охраны, демонстрируя белые пластиковые ведра с напечатанными на принтере маленькими этикетками. «Я забрал все. Были проблемы?» Я сделал предложение, от которого не смогли отказаться. Коль-то доброе слово. Макаров и пачка наличных. Ты поступил правильно. Похвалил Ларин. Спускай ведра в подвал. Капитан Громов дождался кульминации. Оба маячка на мониторе его компьютера соединились. Он оказался прав. Доктор и главные улики соединились. Победа у него в кармане. Можно приступать к задержанию. Столь важной операцией он должен руководить лично. Капитан увеличил интерактивную карту и оценил место проведения операции. Жилое здание с пристроенным магазином рядом с оживленной трассой. Нужно отрезать пути отхода. Он вызвал группу захвата и продиктовал адрес. «Оцепить здание и дождаться меня!» – приказал Громов. Лейтенант Петухов вскочил с рабочего места и, по примеру начальника, проверил табельное оружие. Он тоже готов идти в бой. Однако начальник осадил лейтенанта. — Петухов, возьмешь патрульных и поедешь к дому Серова, проведешь там обыск. — У вашего брата? — изумился лейтенант. — Не родного, а сводного. Но лучше и об этом забудь. Я полицейский, а он… Капитан замялся. Преступником человека может признать только суд, а его дело задержать подозреваемых с неопровержимыми уликами. — Когда приедешь на место, доложишь. Обыск и задержание начнем одновременно, чтобы никто никого не предупредил. Вот тебе постановление об обыске. А что искать? Деньги и фальшивки. Слушаюсь. Вытянулся лейтенант, убежденный, что наступила важная веха в его карьере. Артем Ларин спустился в подвал вслед за мельником. Лис встретил их напряженным взглядом. Бизнесмен поспешил успокоить ценного сотрудника. Твой брат Горе-Егор практически здоров. Его выпустят из клиники, если ты напечатаешь новую партию. — Что значит новую? Я делаю все, что могу. — Принципиально новую. В ведрах краска. А это подробная инструкция. Ларин протянул Лису папку. — От доктора? — удивился Лис. — Он согласился? — У меня к каждому есть ключик. Пролистай и проверь. Тут все, что нужно. Лис посмотрел схему. Пробежал глазами инструкцию. Изложено четко и по существу. Его взгляд зацепился за последний пункт, гласивший. «Главная инструкция у тебя всегда перед глазами». Это был единственный пункт, где к читателю обращались лично, а доктор знал, что читателем будет лис. Если это вывод, то слишком абстрактный для доктора, уважающего точность. А если намек, то на что? Лис вернулся к первой странице. Текст был озаглавлен единственным словом «инструкция». «Никакого пояснения, что эта инструкция главная или существует другая». Он захлопнул папку. Перед глазами предстала только обложка. «Что же за главная инструкция, которая всегда перед...» «Что-то не так?» – забеспокоился Ларин, прочитав сомнение на лице Лиса. «Доктор схалтурил? Надо сделать по инструкции и проверить. Вот и делай, а я посмотрю». Ларин решил убедиться, что доктор его не обманул, и предупредил. Если инструкция правильная, а ты запоришь, то у горя Егора обнаружится рецидив наркозависимости, и твой брат останется конченным торчком.